Конечно, боялась, но я уже решила хорошенького понемножку, сматываю удочки. Только меня в вашем абате и видели, хотела уехать в Глазго, мне давно там предлагали ангажемент, только Джефф, несчастный дурень, недалеко ушел, спустился на улицу, да и рухнул. Кондрашка его хватил. Вот ведь не любила я его никогда, а тут жутко жалко стало. Ревела, наверное, целую неделю. У мисс Флейм и сейчас на глаза навернулись слезы. Никто меня так не любил. Ни до, ни после. И заплакала на взрыв.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 Я только что это обнаружил, или... Ах, как же неправильно вы все живете, знаете же, не все золото, что блестит. Но кричать бесполезно, только зря горло надорвете. Вот так, мой милый Араст, я и живу. От одного банального открытия к другому. Только что, например, сделала еще одно, очень важное.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 о завоеваниях прогресса. Вы покажете мне, как говорить в трубку?» Объясняться с оператором пришлось Расту Петровичу. Мисс Палмер не решилась обратиться к незнакомой барышне с фамильярным «Хелло, центральная?» Зато инструкция, которые она дала дежурному инспектору, были исчерпывающе ясными и точными. «Как?» Вы не знаете фамильного склепа лордов Беркли? Ах, вы сюда переведены недавно. Это очень просто, молодой человек. Входите на кладбище через главные ворота, идете до стелы, поворачиваете направо и в конце аллеи видите мавзолей. Перепутать невозможно. Там на крыше большое изваяние медведя,